Часть первая. Дерьмовая жизнь. Неприхотливая женщина. В дверь постучали. Лара с тревогой открыла. Все-таки в наше время это случается крайне редко. Последний раз стучали, чтобы вручить повестку в связи с СВО. Да и то ошиблись адресом. На этот раз все было прозаичнее. На пороге стояла соседка сверху. Ее фигура, словно пожеванная жизнью, опасно давила на дверной косяк. Косяк держался, хотя по регламенту должен был сгнить десяток лет назад. Дом был старый, но не в смысле благородной старины, напоминающей о дворянах и серебряных канделябрах. Нет, старый в смысле ветхий, драный, потрёпанный Когда-то его построил завод для своих рабочих. Потом завод благополучно скончался, а все его активы отошли в пользу семьи директора. Это называлось приватизацией. Дом за ненадобностью директор не взял, передал на баланс города, и тот болтался там ненужным довеском. В нем жили те, кто не накопил на более приличный вариант. Лара была в их числе. И соседка сверху тоже. Это единственное, что их объединяло. Все-таки у Лары имелось высшее образование, отягощенное ученой степенью, и она считала, что попала сюда в силу недальновидной государственной политики. Лара сеяла иногда разумное, слегка доброе и сомнительно вечное в масштабах рядового университета. Государство платило преподавателям ровно столько, чтобы они могли питаться в студенческой столовой и иногда пить кофе в кафе напротив. Если отказаться от кофе, то можно купить новый шарфик. Хорошо, хоть квартира была своя, доставшаяся от родителей. Но Лара не роптала. Когда-то она попала под обаяние умных книжек, выбрала этот путь и честно топала по нему, регулярно нося в починку стоптанные каблуки. В свои тридцать с понурым хвостиком ей, конечно, хотелось большего, но жизнь упорно не делала никаких подарков. Соседку сверху Лара не любила, хотя слегка сочувствовала ей. У той сын пил, как дышал, то есть не переставая. Приход соседки не предвещал ничего хорошего. Так и вышло. «Цветок возьмешь?» Кисло поинтересовалась та вместо приветствия. А то мы с Женькой ремонт решили сделать. Пыль, грязь. Он загнуться может. Тут только Лара заметила здоровенный горшок, из которого пытался убежать набекрень посаженный стебель чего-то зеленого. Шумно выдохнув, в знак крайнего переутомления, соседка попыталась поставить горшок на пол. Но пол — понятие растяжимое. Она целилась в ту часть пола, которая простиралась за порогом, пытаясь внедрить свой цветок на Ларину территорию. «С радостью бы!» — Лара слегка прикрыла дверь и заткнула щель своим телом. «Но у меня цветы плохо приживаются. Аура не та». Соседка смотрела расфокусированным взглядом, что характерно для людей, которые пытаются смотреть в глаза, а хотят рассмотреть квартиру. «Да какая там аура! Будешь бутылки от кефира холодной водой мыть!» а воду не в раковину, а в цветок выливать. И чайную заварку не в ведро, а в него. Цветок-то у меня не избалованный, можно сказать, неприхотливый. Соседка неправильно ставила ударение, что очень подходило к этому перекошенному цветку. «Совсем как я», — подумала Лара. Все, что целилось по жизни в мусорку, попадало в Лару. Она по-новому посмотрела на зеленого заморыша. — Ладно, пусть здесь квартирует. Ей вдруг захотелось покатать на языке это неправильное, но такое колоритное, неприхотливый. И она не отказала себе в этом удовольствии. — Давайте до вашего неприхотливого. Соседка просияла так откровенно, что стало ясно, но успех мероприятия она не надеялась. Да и Женька говорил ей, что это в вобла цветок ни за что не возьмет. А все потому, что она, Зинаида, умеет к людям подход найти. Не зря в молодости надзирательницей в женской колонии работала. Хотела еще сказать, что от цветка сплошная польза в смысле кислорода, но эта гордячка Ларка уже захлопнула дверь. Даже не поблагодарила. Чистая вобла. Зинаида обиделась, моментально забыв, кто кому сделал одолжение.